Глава вторая, в которой варится приворотное зелье и сразу тестируется на подопытных магах. Зря. До аудитории пришлось пробежаться, но спринтерский забег на короткие дистанции все равно не помог. Мы сладко застыли в дверях в позе оригинальной раскоряки, цепляясь друг за друга и за косяк. «Какие люди!» «Какие ведьмы!» — ехидно протянула Светомира Елизаровна, поправляя очки на переносице. «Я уж и не чаяла вас увидеть!» П «Простите, пожалуйста!» Я выровнялась и благовоспитанно сложила ручки на животе. Лада зеркально повторила мой жест и склонила голову в знак уважения к вышестоящей ведьме. «Садитесь на свои места!» — покачала седовласый головой Светомира. «За направлением на отработку подойдете после занятия». Я на подгибающихся ножках пошла ко второму ряду столов и рухнула на скамью. Остальные ведьмочки косились на меня с высшей степенью сочувствия. Окинув аудиторию взглядом, я поняла, что кроме нас задерживается только... Дверь с грохотом открылась, и на пороге появилась рыжая девица весьма потрепанного вида — «Здрасте, простите, больше так не буду!» — скороговоркой проговорила девушка, на ходу пытаясь доплести косу. «Радомира!» — сухо проговорила преподавательница, перебрав по столу изящными пальцами с хищным маникюром. «Это которое предупреждение?» «Простите!» — потупилась девушка. Меня вчера вечером целители замучили. Я спать приползла уже к полуночи и приползла практически в прямом смысле этого слова. «Садись!» — рявкнула старая ведьма. «После занятий за направлением!» Рыжая тяжко вздохнула и поплелась к нам. Села по левую сторону от меня, расправила загнувшийся белый воротничок и начала копаться в сумке. Я с любопытством посмотрела на ведьмочку. Радка была нашим локальным маленьким Армагеддоном. Тотально невезучая ведьма. Если с ней могло что-то случиться, обязательно случалось. С отработок она просто не вылезала. Но при всем при том, это была очень добрая и хорошая девушка. Просто вот невезучая. Невезучая ведьма. Это же просто нонсенс. Одна из суперспособностей ведьмочек была как раз в том, что фортуна, как правило, поворачивалась к нам лицом. Этому очень завидовали некроманты, к которым она в основном стояла задом. И, по моему скромному мнению, стояла еще с момента обретения дара, ибо некромантия — это априори не повезло. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия — «Любовные чары!» Девчонки оживились и зашептались, а Радков скинула руку и спросила, «А на боевиках отрабатывать будем?» «Будем!» Постаралась сдержать улыбку Светомира Елизаровна, но позже, когда штрафников наберут. Ведьмочки вредно захихикали и зашептались, а мы с Латкой переглянулись с одинаково коварными усмешками. К моменту начала у ведьм лекции по приворотам все остальные факультеты становятся образцово-показательными. К нам их даже ковришками не заманишь. Потому что привороты — тема сложная и неоднозначная. Чары не всегда снимаются легко и просто. Временами на то, чтобы сладить с искусственно пробужденным чувством, уходят дни, а то и недели. В это время ведьмы отсиживаются в общаге и ходят на учебу и назад исключительно грубками, так как боевые магии, те еще твари, они нас обычно не спрашивают, они нас воруют. Открываем тетради и записываем. и, как вы помните, во второй половине дня у нас лабораторная работа. На зельеварении сегодня попробуем сварить именно любовное зелье. Я мысленно потерла лапки. «Ведана, для вас отдельное приглашение нужно?» Вырвал меня из сладостных, мстительных мыслей голос преподавательницы. «Или два взыскания подряд и сразу к боевикам!» <г Favor> «Нет, рано мне пока к ним!» Я торопливо открыла тетрадку, нашла перо и, тронув острый кончик ногтем, приготовилась внимать древним знаниям. Итак, привороты бывают трех видов. Вербальные, когда ведьма произносит специальную формулу, куда вплетает два имени. Древние знания, которые остались лишь у ведьм, как и многое другое. Обычные стихийные маги уже не чуют, не помнят правильные слова. Те самые, которыми в старину сильные ведьмы творили горы на месте равнин, разворачивали русло рек и призывали духов природы. Ритуальные – Приворот на крови. Знания запретные, неодобряемые никем в магических сообществах. И нас учат только снимать такие привороты, а не делать. Потому что кровь – это кровь. Даже некроманты стараются не трогать драгоценную жидкость. И зелья – самый надежный способ. Отворотное варится точно так же, как и приворотное. Но все ингредиенты добавляются в обратном порядке. После окончания пары по теории приворотов мы отправились в столовую. Радка шла рядом, эмоционально подпрыгивая, и с возмущением рассказывала, что она половину вечера вместе с целителями ловила по их оранжереям вертуховку земляную, которую эти <coughs> альтернативно одаренные умудрились упустить. А у нее до почкования оставалось всего два часа, понимаете? А потом бабах... Вертуховка разлетается на споры, и через несколько часов на месте теплиц с реликтовыми растениями сплошной сорняк, так как эта пакость во второй стадии растет очень быстро и вытесняет все эндемические растения. «Жуть!» — нервно переплела пальцы Лада. «У нас с Мандрагорой еще получается ничего, так было!» «Мандрагора — это детский сад!» Категорично заявила Радомира, поправляя буйные рыжие локоны, которые никак не хотели лежать в косе и окружали голову девушки пламенным ореолом. «И вообще, если хотите знать, я считаю, что если какой факультет и угробит однажды наш ВУМ, так это целительский. Что такое боевики по сравнению с ними? Да они максимум свою башню разрушат. Они кроманты. Да подумаешь, трупы по улицам бродить будут». А вот целители с их экспериментами — это полный кошмар. За этим диалогом мы пообедали и не торопясь двинулись к выходу из корпуса. У нас было окно между парами из-за отмены лекции, и лично я планировала провести свободное время в парке под сенью вековых деревьев. Заодно подучу материалы. Но уже на выходе меня ждала неожиданность. Возле крыльца в черной мантии стоял некромант, на которого с интересом косились почти все проходящие мимо ведьмочки. Я озадаченно замерла, так как уж кого-кого Абриона я второй раз за день встретить не ожидала. Видана! С явным облегчением от того, что ожидание закончилось, вскинул руку родственник. «Можно тебя?» Я переглянулась с Ладой и Радой, но повела плечами и сказала подругам. «Встретимся под нашим ясенем!» Девушки кивнули и пошли дальше по дорожке, а меня подцепил под руку Брион и потащил куда-то за угол. «Да что такое-то?» Не выдержала я через пару минут, когда мы обошли здание и начали углубляться в парк. Некромант остановился так резко, что я налетела на него и, развернувшись сходу, огорошил меня заявлением. «Веда, не ходи с ним!» «С кем?» — озадаченно переспросила я. — Я про Айерна. Не ходи с ним гулять. В идеале вообще избегай. — Вот это поворот. И интересные рекомендации, Брион. — Вы же вроде как друзья. С чего это такая немилость? — Друзья, — спокойно признал некромант. — Но ты моя сестра, пусть и двоюродная, и часто лупившая меня в детстве, пока не подрос. Я поморщилась, так как вспоминать детские подвиги было, если честно, не особо приятно. «Кто старое поменит тому глаз вон?» Я попыталась было приплести к нашей ситуации народную мудрость, но некромант порыва не оценил и возмущенно ответил, что ты периодически и пыталась сделать. «Ну, извини, извини!» Закатила я глаза и сложила руки на груди. «А теперь вернемся к теме». «С чего это такие предупреждения?» Аерн в этом году решил, что посмеется над тобой так, что надолго отобьет охоту к дурным шуточкам. Нехотя ответил Брион, нервным движением переплетая пальцы. «Ты мало его знаешь и не представляешь, на что способен этот полуэльф!» Если не ошибаюсь, в прошлом году я слышала от него такие же смелые заявления. Так что не напугал!» «Веда, ты не понимаешь!» «Есть безобидные шутки, есть жестокие, аэрн не белый и пушистый, а остроухий, клыкастый и золотистый, я помню». Я сделала шаг вперед и потрепала браться по плечу. «Но за предупреждение спасибо. Кстати, у тебя есть какая-то точная информация или только смутные слухи про страшную мстю?» «Ничего у меня нет, он не поделится» так как не идиот и понимает, что я не позволю тебя сильно обидеть, и уж точно не стану в этом участвовать. Но, Веда, будь осторожна. Зная тебя, мой совет пропустишь мимо ушей, но вспомни его, когда начнет говорить уже твоя интуиция, раз ты моей не веришь. Хорошо? Некромант развернулся и ушел, оставив меня на тропинке под сенью деревьев». Я нервно закусила губу и топнула ногой. Как бы я ни ломала комедию перед Брионом, увы, его слова меня не на шутку насторожили. Ну что, из-за этого отказываться от задуманного? Ха, вот еще! Тем более будем объективны. Если чертов боевик решил мне сделать гадость, он ее так или иначе сделает. Ну и что он может? Снова в Кикимору превратить на пару дней? Именно в этот момент, когда я уже практически мысленно дала себе карт-бланш на любые действия и выбросила из головы и Бриона, и Аэрна, ветки над моей головой зашуршали, и на тропинку передо мной мягко приземлился высокий, гибкий парень в зеленой одежде с туго заплетенными в косу золотыми волосами. «Привет, ведьмочка!» Клыкастая, довольная улыбка поразила меня в самое сердце, а интуиция заорала в тревоге что тут делаешь?» «О, какая ты невежливая!» Аэрн прислонился к стволу дуба, с которого соскочил и скрестил руки на груди. «Ранишь в самое сердце, красавица Чего «Чё-то он меня нервирует. Так со мной раньше этот полуэльф не разговаривал». И не улыбался мне так многообещающе, и уж тем более не подходил мягким крадущимся шагом, заставляя отступать, пока за спиной не появилось дерево, и бежать уже было некуда. Именно в этот момент в голове всплыли недавние слова Бриона, и с ними истово согласилась внезапно проснувшаяся интуиция, которая прям попой чуяла что-то не то. «Отойди!» Спокойно потребовала я, стараясь взять себя в руки и не думать, какие у мерзавца зеленые глаза. И о том, что пахнет он свежескошенной травой, тоже думать не стоит. А уж тем более не надо вспоминать, что мне всегда безумно нравился такой запах. И летом я часто сбегала на сенокос просто ради того, чтобы поваляться на пригорке, пропитываясь терпким ароматом трав. «А если не хочу?» — спокойно спросил Айерн, располагая одну ладонь возле моей головы, а вторую на уровне талии и этим окончательно закрывая в ловушке из своих рук. «Думаешь, меня это интересует?» — не на шутку удивилась я и фыркнула. «Поверь, полуэльф, твои желания меня колышут в последнюю очередь!» «Охотно верю» спокойно кивнул тот. Тебя, ведушка, вообще никто, кроме твоей персоны, не интересует. Почему-то стало обидно. Кто за девчонок горой стоит? Кто врагам Бриона слабительное в еду подкидывал, когда они его на первом курсе доставали? У кого зомбики прорастали и разваливались на ходу по этой же причине? А этот меня сейчас эгоисткой называет? Да... Пусть думает, что хочет. Гораздо больше меня интересует совсем другое. За Брионом проследил. Судя по тому, как дернулся уголок рта парня, я угадала. Нет. Очевидно, соврал мне полуэльф. Да ты что? Я вскинула бровь, а после подалась вперед и, почти касаясь губами длинного уха, прошептала. Ты кого обманываешь, Аэрн? ведьму. Но не глупо ли? Надо признать, я была лучшего мнения о твоих умственных способностях. Ведьмы ложь копчиком чуяли, особенно такую, откровенную. Конечно, про эту нашу способность на каждом углу не орали, но кто ищет, тот найдет. Я отстранилась, торжествующе улыбнулась и пропела. А я, если честно, думала про тебя как про очень хорошего и опасного противника. А тут такое разочарование. Разочарование, говоришь? Видишь ли, ведьмочка, в чем загвоздка? Я тебя вообще как противника не воспринимаю. Так, мелкая пакостница. Очень погано и неприятно усмехнулась эта сволочь. Я с женщинами не воюю. Максимум я их в постель укладываю. Гад. Мерзкий, противный, зеленоглазый гад. Рада за тебя, — нейтрально ответила я и, вскинув руку, уперлась ладонью в широкую грудь. Эльф же? Где он такую нагулять умудрился? Эльфы, как вегетарианцы, у нас были априори худенькие, стройные, Их ветром не сдувало только потому, что самомнение очень много весело. Вампиры тоже стройные и бледные, так как на одной гемоглобиновой диете с редким вкраплением мяска далеко не уедешь. А здесь такой фактурный результат скрещивания. «Я за себя тоже рад», — заверил Аэрн, перехватывая мою ладонь, и я вздрогнула от контраста моих горячих рук и его прохладных. Итак, Веда, пока не поздно. Я хочу предложить тебе прекратить маяться дурью. Говорю сразу, ты меня достала. Я за последний год задолбался решать все эти мелкие ведьминские пакости. Все же, как ни крути, но вы на этом руку набили. Да ладно, не так уж много я его терроризировала. Один раз на первое апреля, а потом понеслось но не могла же я Кикимура оставить без ответа. Следом он очень некрасиво бросил одну из наших ведьмочек, а после целительницу, с которой я дружила. Но там я сама ничего не делала, так пару советов дала. — Ничего не знаю. Я тебя не трогала. — Наивность в другом месте изображать будешь, — рявкнул полуэльф, щелкнув клыками возле моего носа. — Веда! Предупреждаю официально на случай, если ты не послушала Бриона. Оставь свои идиотские задумки, иначе пожалеешь. Ты пожалеешь, а мне, несомненно, понравится. Очень, просто безумно, невыносимо понравится. Настолько, что я практически хочу, чтобы ты не прислушалась к моему совету. Он прошептал последнюю фразу, прижавшись лицом к изгибу моей шеи и царапнув нежную кожу клыками. А я замирала от ужаса и с трудом удерживалась на дрожащих коленях. Дальше тело действовало на конечностях. Я согнула ногу в колени, врезав по самому уязвимому мужскому месту и воспользовалась тем, что он сдавленно охнул от боли, вырвалась из рук и отбежала на несколько метров. «Совсем больной?» «Есть немного», — криво ухмыльнулся полуэльф, который оправился на удивление быстро, видимо, успев сдвинуться во время удара. «Беги, ведьмочка, но не забывай, что у нас впереди свидание». «Да какое к домовым свидание! Я гневно топнула ногой. «Обещанная малышка, обещанная! Не стоит доводить до того, чтобы я заставлял тебя держать слово. Поверь, это снова очень понравится мне. А вот тебе тоже, но позже. Да чтоб тебя!» Гневно выкрикнула я, подхватив юбки и собираясь сбежать. «Это вряд ли!» <свят> — откровенно расхохотался парень. «Но ты не права. Я не за Брионом шел. Хотел поговорить с тобой между занятиями, по-нормальному о встрече договориться, а тут такие беседы интригующие, и ты такая нервная». Он махнул рукой на прощание и одним прыжком взлетел на ветку дерева, а после скрылся в листве. Я расстроенно вздохнула и, нервно переплетая пальцы, пожаловалась вслух. «Ничего не понимаю».